Глава 18. Аберон. Король фей и эльфов. Стоя в тени Аберона, принцесса Тьюлип только сейчас в полной мере осознала, насколько огромны й повелители леса. У неё всегда было очень живое воображение, но даже в самых смелых своих грёзах она не могла представить себе ничего столь же поразительного, как исполинское величие Аберона. Он возвышался даже над маяком богов, А т ю л и п рядом с ним к а з а л о с ь и вовсе карлицей. Такой ничтожной она не чувствовала себя никогда в жизни. И всё же она почему-то совсем не боялась. Она стояла молча, ожидая, пока Аберон заговорит первым. Конечно, сейчас он пришёл к ней, и она здесь хозяйка. Но ведь он был первым правителем этой страны задолго до появления здесь людей. Поэтому принцесса хотела выказать ему почтение, которого он заслуживал — К счастью, ожидание сильно не затянулось. С высоты зазвучал глубокий, раскатистый голос, от которого затрепетали ветки и посыпались на землю листья. т ю л и п сразу решила, что именно такой голос и должен быть у древнего, глубоко почитаемого и могущественного создания. «Принцесса т ю л и п для меня большая честь познакомиться с тобой. Ты не станешь возражать, если я подниму тебя своими ветвями повыше?» чтобы мы могли беседовать лицом к лицу. — Ничуть не стану и даже буду очень рада, — тут же ответила т ю л и п Совершенно искренне. Она и в самом деле не ощущала ни малейшего страха. Когда ветви Аберона бережно подхватили её и вознесли к небу, у неё не возникло даже слабой опаски, что он может сокрушить её, такую маленькую и хрупкую, своей могучей хваткой. Он опустил её, целую и невредимую, на балкон маяка богов, и их глаза оказались почти на одной высоте. «Так вот ты какая! У тебя лик настоящей королевы, и твоя красота превосходит всё, о чём я мог помыслить!» Тьюлип улыбнулась повелителю леса, рассматривая его. Черты его слагались из трещин коры на необъятном стволе, и Тьюлип сразу подумала, что более приятного и благодушного лица она ещё не видела, «Благодарю за добрые слова, моя дорогая принцесса», — сказала Берон, прочтя ее мысли. «Мы явились сюда для того, чтобы защитить тебя от темной феи, Малефисенты. Много лет назад она обратила страну эльфов и фей в руины, но мы не смогли отомстить ей, погрузившись в сон, и оставили это другим лесным созданием». н о теперь, пробудившись и восстав, мы не позволим ей явиться на нашу землю, на твою землю, принцесса, и уничтожить тех, кто дорог твоему сердцу». Тьюли по-прежнему не понимала, почему Аберон так благоволит к ней. На ее взгляд она не сделала ничего такого, чем могла бы заслужить подобную честь. «Мы дремали во мраке долго, очень долго». «Нам казалось, будто минуло целое тысячелетие, пока твоя жажда знаний не пробудила нас», — ответил Аберон. «Твои истории, твое воображение, твои мысли о нас стряхнули с меня и моих собратьев тяжкую дремоту и снова вернули нас к жизни. Мы сгинули во тьме и забвении в этих землях после Великой войны, когда циклопы-великаны одолели и изгнали нас». Но твоё стремление узнать о нас побольше разожгло в нас почти угасшую искру жизни, и этим ты заслужила нашу вечную признательность. Без тебя мы так и сгинули бы во тьме веков. За время моего долгого сна я стал свидетелем множества событий, дитя моё. В этом мире есть немало плохого, и мы намерены это исправить». «Настала пора мне вновь занять свое место среди фей и эльфов и снова выступить их благодетелем. И чтобы заслужить такое положение, я должен уничтожить темную фею, известную под именем Малефисента, за все ее преступления в отношении страны эльфов и фей». «Позволь мне спросить тебя, почему вы намерены наказать Малефисенту сейчас, хотя страну эльфов и фей она сожгла много-много лет назад?» — отважилась спросить т ю л и п Аберон некоторое время обдумывал её слова. «Потому что, дитя моё, до этого дня мы спали и лишь сквозь дремоту могли наблюдать за её бесчинствами. Объятые ужасом, мы смотрели, как она истребляет всё живое в этом волшебном краю, кроме разве что самих фей и эльфов. Им понадобилось много лет, чтобы восстановить нанесённый Малефисент и ущерб». «Ни разу она не вернулась взглянуть, выжил ли здесь хоть кто-нибудь. Не позаботилась даже выяснить, осталась ли в живых ее приемная мать. Мы же были совершенно беспомощны, как в кошмарном сне. Мы все видели, но ничего не могли поделать. Но теперь, когда мы, наконец, пробудились, иного выбора у нас нет. Мы заставим Малефисенту заплатить за все, что она натворила». «Она несёт угрозу всем живым существам. Она опасна даже для себя самой. И она опасна для всех, кого ты любишь». Тьюлип совершенно лишилась дара речи. О Малефисенте ей было известно лишь то, что она погрузила в беспробудный сон кузину Аврору в день её шестнадцатилетия. Сказать что-нибудь в защиту тёмной феи Тьюлип не могла. «Можно мне задать ещё один вопрос?» «Ты можешь спрашивать, сколько захочешь, малютка-принцесса», — засмеялся повелитель леса. «Если бы не ты, нас бы и вовсе здесь не было!» «Благодарю тебя», — улыбнулась Тьюлип. «Но кто вас усыпил? Я знаю, что ты правил этими землями задолго до того, как на здешние берега ступили люди, и мне известно, что ты и твои сородичи исчезли после Великой войны между твоим кланом и циклопами-великанами». «Но куда вы удалились? Неужели в страну эльфов и фей?» Раскатистый смех Аберона снова зарокотал в его огромной груди. «Действительно, мы ушли в страну эльфов и фей, дитя мое. Мы решили отправиться в странстве и скитаться до тех пор, пока не найдем место, которое сможем назвать своим домом. И вот мы оказались среди фей. Они тогда жили в вечном страхе». всегда под угрозой нападения огров. Мерзкие твари то и дело наводняли страну эльфов и фей, выжигая ее дотла и убивая всех на своем пути. Поэтому мы остались там и отбили нашествие огров. С тех пор страна эльфов и фей стала нам родной, пока мы не сошли во тьму глубокого сна, чтобы отдохнуть. Так значит... «Вы заснули сами?» — переспросила т ю л и п «Так и есть, дитя моё. За отпущенный нам срок мы проживаем множество жизней, совсем как твоя няня, только срок этот бесконечно больше. Если лишить нас многолетнего сна, мы зачахнем и погибнем. Разумеется, надолго исчезая из сказок и легенд обитателей этих краёв, мы рискуем забвением». Но всякий раз кто-то пробуждал нас от нашего сна, как это сделала и ты, моя дорогая малютка. «А моя няня, которую вы называете легендарной?» «Да, она известна как одна из самых могущественных обитательниц и страны фей», перебил ее Аберон. Тьюлип замолчала, в изумлении осмысливая эти слова. Только она успела привыкнуть к мысли, что ее няня, ведьма, как теперь Аберон заявляет, что она фея. «Да, дорогая моя, она фея высочайшего ранга. И неважно, признает она это сама или нет, но она принадлежит миру фей и никуда от него не денется», сказал Аберон, угадав мыслить Юлип. «У нее чистейшее сердце феи. Я перестал ощущать ее магию, когда уснул, и уже подумал было, что она покинула этот мир навеки, Но не так давно я снова почувствовал её. Быть может, это ты, малютка, разбудила её, как разбудила меня?» «Нет», — покачала головой т ю л и п «Это была ф л а н ц ы Кошка-сестричек. По крайней мере, так думает сама нянюшка». Смех Аберона эхом сотряс его ветви, и осыпавшиеся с них листья снова закружились вокруг т ю л и п «Сестрички!» Так значит, они еще здесь, в этом мире? Я перестал ощущать их дух после гибели Урсулы. Я испугался тогда, что они покинули нас, оставив здесь все, что в них было лучшего». Увидев замешательство на лице принцессы, Аберон улыбнулся. «О, да, я знаю, сестричек. Мне ведомы все их деяния, все их тайны, их предательство и их привязанности. Но не мне говорить о них». м о ё дело сейчас — заставить темную фею расплатиться за ее преступление. Я почувствовал ее стремление сюда и ее темные намерения. Не могу передать, как мучительно было мне слышать крики и стоны наших собратьев, когда Малефисента выжигала страну эльфов и фей огнем. Они горели, а я ничем не мог им помочь. Но сейчас мы вновь на свободе. Мы долго ждали этого дня». Но теперь тёмная фея расплатится за всё своей жизнью. Откуда-то издалека до ушей тюлип донёсся едва слышный крик. Аберон тоже уловил его и опустил голову, разглядев у подножия маяка нянюшку. «Поднимайся к нам, дорогая моя! Воспользуйся своими крыльями!» Приказал Аберон, и в следующий миг нянюшка уже парила в воздухе вровень с тюлип. «Только ради тебя, Аберон», — сказала нянюшка. Король-фей посмотрел на нее с нежностью. «Полагаю, ты собираешься замолвить словечко за твою бывшую воспитанницу, твою приемную дочь? Хочешь попытаться спасти ее от моего гнева, хотя она полностью его заслужила? Мне больно огорчать тебя, моя маленькая госпожа, — говорю об этом совершенно искренне, но я не могу оставить ее преступление без наказания». А как она отплатила тебе за твою доброту к ней? Она едва не уничтожила всё живое в стране эльфов и фей. Она едва не убила тебя и до сих пор способна на это. «Ты же знаешь, что это случилось по ошибке», — стояла на своём нянюшка. «И это была моя ошибка. Если тебе нужно взвалить на кого-то вину за случившееся, накажи меня». «Ты так уже слишком сильно наказала себя, моя драгоценная!» усмехнулся Аберон. «Я не могу сделать тебе ничего такого, чего ты не сотворила бы с собой сама». Убитая горем нянюшка тяжело вздохнула. «Но ведь тоже можно сказать и о Малефисенте. Сестрички говорили мне, как она годами казнила себя за всё, что наделала». «Но она не извлекла никакого урока», покачал головой Аберон. Она лишь еще глубже погрузилась во тьму. Ее поступком нет искупления. Если бы она выбрала иной путь и стала такой ведьмой, какой ты надеялась ее увидеть, нас бы здесь сейчас не было. Ты ведь знаешь, что я говорю правду. Ты знаешь, что я справедлив и умею сострадать другим. Не было такого, чтобы я налагал наказание незаслуженно. Прошу тебя, используй свой дар и взгляни на ее преступление непредвзято. Я видел, как она совершала их. А ты отказалась смотреть. Возможно, это твой единственный проступок по отношению к ней. — А какое отношение ко всему этому имеет моя сестра? — спросила нянюшка. — И три добрые феи. Неужели они, как обычно, упорхнут в закат, даже не... — Нет, дорогая моя, им этого не удастся, — прервал ее а б е р о н Но я не буду наказывать добрых фей, пока их подопечная в безопасности и ее королевство уже не спит. А что касается твоей сестры, то она одна из причин, почему я сейчас здесь. За последние годы она очень, очень разочаровала меня. Я хочу вернуть стране эльфов и фей былое умение сострадать и широту взглядов, «Я уже очень давно наблюдаю, как магию фей искажают и портят, причем, пользуясь моим именем. Такого я больше не потерплю!» Аберон разгневался, и теперь от его голоса содрогалась земля. «Прошу прощения, король Аберон», — тихо сказала т ю л и п Король ф е й вспомнил о ее присутствии и обратил на нее взгляд. «Да, дитя м о ё «Твой голос так громок, я опасаюсь, что от него может лопнуть линза господина Френеля в маяке, которая помогает освещать путь кораблям, заходящим в воды королевства», — сказала она, указывая на фонарь маяка. «Верно, верно, дитя мое, ты совершенно права», — рассмеялся Аберон. н у ш и хитроумный был мастер этот Френель». Не любил работать в шахтах, как прочие гномы. Наоборот, он всегда предпочитал творить свет. Было время, он трудился на пользу моему недругу Витрувию, королю циклопов, и создал самый великолепный маяк всех времен. Но я не виню в этом ни его, ни вас». Он был истинным художником и мастером своего дела, к тому же весьма благородного характера, и обладал необычайно ясным разумом. Для гнома, конечно. Впрочем, я отвлёкся». Аберон умолк и опустил глаза на нянюшку, вглядываясь в странное выражение на её лице. «Я снова утомил тебя своими росказнями, драгоценная моя». «Нет, я просто задумалась». Я могла бы окружить тебя и остальных повелителей леса чарами невидимости. Мне очень не хочется, чтобы Малефисента, когда прибудет, сразу узнала, что ты здесь, — твёрдо сказала она. Лика Берона посуровил. — Что ж, понимаю. — Пожалуйста, дай ей шанс, — попросила нянюшка. — Не причиняй ей вреда. «Обещаю, что дам тебе возможность поговорить с ней и выразить, как сильно ты ее любишь. И если она ответит на твою любовь, я проявлю к ней милосердие». «Быть может, я даже сохраню ей жизнь», — согласился Аберон. «Ты дашь ей шанс искупить свою вину?» «Обещаю, моя крошка-фея, даю тебе слово. Но боюсь, что она лишь снова тебя разочарует».